Глава пятая. Сайтон расслабленно опирается плечом на книжный шкаф. Прямо как тогда усиновало. И снова в его зелёных глазах пляшут насмешливые искорки. Сколько лет прошло, а он всё ещё относится ко мне, как к глупенькой девочке. И почему? Просто потому, что ему удалось обвести меня вокруг пальца и жениться? Дракон смотрит на меня и ждёт ответа. Я сжимаю кулаки и выдавливаю из себя. «Я иду с тобой». Он довольно ухмыляется, но на лице появляется удивление, когда я продолжаю. Но при одном условии. «То есть ты считаешь, что можешь ставить условия?» Искренне недоумевает он. «Но ты же сказал, что я тут тоже хозяйка, или задавать вопросы тоже нарушение правил?» Отвечаю я вопросом на вопрос. «А у малышки Эйви появились зубки?» ухмыляется Сайтон. Так какое у тебя там условие? Я хочу знать, почему моего милого Вейна не было на свадьбе. При упоминании моего настоящего жениха Сайтон мрачнеет и мгновенно подбирается. Ухмылка сползает с его лица. Как будто я не тихого и вежливого Вейна упомянула о смертельного врага Сайтона. «Твой милый Вейн...» Он делает акцент на том определении, которое я дала жениху сбежал, как последний трус. Наверняка не без твоей помощи, огрызаюсь я. Ты с ним что-то сделал? В ответ он только опасно ухмыляется, но не подтверждает и не опровергает что-либо. Вот как из него вытрясти правду. А это моя дорогая жена. Уже другой вопрос. Почему войны не было, я тебе ответил? Беря меня под локоть, отвечает дракон. Теперь твоя часть сделки, раз уж ты решила играть по таким правилам. Одним небрежным движением пальцев Сайтон размораживает ручку и открывает ее. Я на мгновение задумываюсь. «Погоди, так ты изначально мог сюда зайти?» Ошалела смотрю на него. «Ты правда думаешь, что твое элементарное заклинание могло остановить меня?» И снова его ответ вопросом на вопрос. «Но тогда почему?» Я оглядываюсь на дверь, через которую в мою комнату ворвался Сайтон. Он видит мое замешательство, и, кажется, ему это нравится. Он подтягивает меня ближе к себе, перехватывая за талию, внимательно заглядывает в глаза и предупреждающе говорит. «В этом доме для меня нет закрытых дверей, особенно в твою комнату, и уж тем более та, через которую я вошел». Мужчина поднимает руку и отводит прядь с моего лица. «Да, ты правильно поняла. За этой дверью моя комната. Проклятие, я краснею, как будто мне опять семнадцать при одной мысли, что он будет спать в комнате рядом. Но тут меня осеняет очередным осознанием. Не просто рядом за дверью, он же мой муж, а значит и в одной кровати». Я закусываю губу от того, что рисует моё воображение, лишь бы не выругаться вслух, как это делал наш конюх. Судя по взгляду Сайтона, он понял, о чём я думаю. Я поспешно отвожу взгляд. Надо найти выход, как этого не допустить, ведь можно же его найти. Дракон перехватывает меня за руку и ведёт по коридору. Я послушно иду за ним, пытаясь убедить себя, что сохранить лицо сейчас важнее моей гордости а за свою честь я ещё поборюсь. По дороге не могу не отметить идеальной чистоты и изысканности во всём интерьере особняка. Для убежища холостяка всё кажется слишком уютным и таким нехарактерным для Сайтона. Я запомнила его как беззаботного, лёгкого на подъём и всякие авантюры парня. Какой же он сейчас? Неужели настолько изменился? Мы входим в большую столовую. В большом помещении, который может вместить не меньше полусотни гостей, все очень лаконично. Никаких лишних элементов, позолоты и блестящих камней. Мраморный пол, белоснежные стены с большими окнами, пропускающими лучи вечернего солнца, и стол с шелковой скатертью. Все очень строго и вместе с тем парадно. Вдоль стены полукругом выстроился весь персонал. Сайтон выводит меня вперёд и обращается к прислуге. С сегодняшнего дня в этом доме появилась хозяйка, леди Эйвиола Бранд. Он снова кладёт мне на талию руку и слегка сжимает пальцы, заставляя меня вздрогнуть как от прикосновения, так и от моей новой фамилии. Теперь уют и порядок в её распоряжении. Я требую к ней уважения и исполнения её распоряжений но это не отменяет всех предыдущих приказов, сделанных мной. Я чувствую на себе пару десятков заинтересованных взглядов. Мое ведьминское чутье подсказывает, что среди них есть один или два, которые готовы прожечь меня насквозь. Но кто это, я заметить не успеваю. «Приступайте к своим делам!» делает знак рукой прислуги Сайтон и ведет меня к столу. Мне накрыли по правую руку от хозяина. Дракон вежливо пододвигает мне стул и садится сам. Есть не хочется от слова совсем, поэтому я сижу и еле-еле ковыряюсь в тарелке. Молчание разбавляется только стуком приборов. «Ты же заранее всем сказал, что приедешь с женой», наконец нарушая молчание я. «Со мной. Ты готовился к моему появлению тут. Знал, что всё произойдёт именно так». «Да» кивает он, продолжая спокойно доедать свой ужин. «Знал. И опекун твой знал, хотя пытался отказать. Но у меня, так скажем, есть аргументы». По спине пробегает холодок. «Чувствую, как будто всё моё доверие рушится, как карточный домик. Есть кто-то вообще в этом мире, кому я могу верить?» «А что бы сказал мой брат? Вы же Святольдом друзья!» пытаюсь собрать в голове все кусочки мозаики, но чего-то не хватает. Будь брат рядом, он никогда бы не позволил вот так играть моей жизнью. Вид с льдом в голосе произносит дракон. Я вижу, как белеют костяшки на его пальцах, а в глазах появляется вертикальный зрачок. С непониманием смотрю на дракона. Твой брат, медленно начинает он. вляпался в такую историю из которой живыми не выбираются. Приборы вываливаются у меня из пальцев, я хватаю сайта на за руки. «Ты что-то о нем знаешь? Где он?» Сердце бьется в отчаянной надежде хоть что-то узнать о брате. Вот уже почти два месяца о нем ничего не слышно. «Только то, что он в бегах. Если бы я знал где, его бы уже в живых точно не было». Сайтон переводит на меня свой драконий взгляд, и я отшатываюсь. «Так я здесь как приманка?» «Ты моя жена», — блеснув глазами, отвечает дракон. «Ужин закончен. Вергена подготовит тебя к этой ночи. Иди».